Хорошо. Октябрьская поэма. Время — вещь необычайно длинная. Были времена, прошли былинные. Ни былин, ни эпосов, ни эпопей. Телеграммой лети, строфа, Воспалённой губой —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 Книгой побыв, из квартирного мирка Шел опять на плечах пулеметной пальбы, Как штыком строкой просверкав, Что без книги через радость глаз От свидетеля счастливого В мускулы усталые лилась Строящая и бунтующая сила, Этот день воспевать никого не наймем, Мы распнем карандаш на листе, Чтобы шелест страниц, как шелест знамен, Над долбами годов шелестел. Кончайте войну, довольно. Будет в этом голодном году Не в моготу, в рали Народа, свобода, вперед, эпоха, заря. Где земля и где закон, Чтобы землю выдать к лету? Нету. Что же дают за февраль, за работу, За то, что с фронтов не бежишь? Шиш! На шее, кучей, Бучковы, черти, министры, родзянки, Мать их за ноги. Власть к богатым рыла, воротит, Чего подчиняться ей? Бей! То громом, то шепотом этот ропот Сползал из Керенской тюрьмы решета. В деревне шел По травам и тропам, В заводах сталью зубов скрежетал. Чужие партии Бросали швырком, На что им сбор болтунов дался, И отдавали большевикам Гроши и силы и голоса. До самой мужичьей Земляной башки докатывалась слава, Лилась и слыла, что есть за мужиков какие-то большаки. У, -у, -у, У сила. Царям дворец построил расстрели. Цари рождались, жили, старели. Дворец не думал, о вертлявом постреле, не гадал, что в кровати царицам веренной раскинется какой-то присяжный поверенный. От орлов, от власти, одеял и кружевца голова присяжного поверенного кружится. Забывший и классы, и партии идет на дежурную речь. Глаза у него Бонапартии И цвета защитного Френч. Слова и слова. Огнесловая лава Болтает сорокой радостной. Он сам опьянен своей славой Пьяней, чем сорокоградусный. Слушайте, пока не устанете, как щебечет иной адъютантик. Такие случаи были. Он едет в автомобиле, узнавший, кто и который, толпа распрягла моторы взамен лошадиной силы сама на руках носила. В аплодисментном плеске премьер проплывает Над Невским, и дамы, и дети-пузанчики Кидают цветы и розанчики. Если ж без работы загруститься, Сам себя уверенно и быстро назначает То военным, то юстицией, То каким-нибудь еще министром. И вновь возвращается с казанув, Ворочать дела и вертеть казну. Подмахивает подписи достойно и старательно. Аграрные? Беспорядки? Ряд? Пошлите. Этот, как его, карательный отряд. Ленин? Большевики? Арестуйте и выловите. Что? Не дают? Не слышу без очков. Кстати, об его превосходительстве... Корнилове. Нельзя ли сговориться сюда казачков? Их величество, знаю, ну да. И руку жал, какая ерунда императора на воду и черную корку. Причем тут совет? Приказываю туда, в Лондон, королю Георгу. Пришит к истории пронумерован и скреплен. И его рисуют и Бродский, и Репин. Петербургские окна, синьо и темно, Город сном и покоем скован, Но не спит мадам Кускова. Любовь и страсть вернулись к старушке, Кровать и мечты разоватит восток. Ее волос, пожелтелые стружки, Причудливо склеил слезливый восторг. С чего это? Девушка сохнет и вянет, молчит, Но чувство, видать, велико. Ее утешает усастая няня, Видавшая виды П.Н. Милюков. Не спится няня, Здесь так душно, открой окно, досядь да ко мне. Кускова, что с тобой мне скучно? Поговори о старине. О чем Кускова? Я бывала, хранила в памяти немало, старинных были, Не былиц и про царей, и про цариц, и яб. С моим умишкой хилым короновал б, Михаила, чем брать династию чужую. Да ты не слушаешь меня, ах, няня, няня, я тоскую, мне тошно, милая моя, я плакать, я рыдать готова. Господь, помилуй, и спаси, чего ты хочешь, попроси, чтоб тебе. На нас не дуться, дадим свобод и конституции. Дай окроплю речей водою горящий бунт. Я не больна, я, знаешь, няня, влюблена, Дитя мое, Господь с тобою, И Милюков ее с мольбой крестил профессорской рукой. Оставь Кускова в наше лето, Любить за даром смысла нету. Я влюблена, — шептала снова В ушко профессору она. сердечный друг, ты нездорова, Оставь меня, я влюблена. Кускова, нервы, полечистый, Ах, няня, он такой речистый, Ах, няня, няня, няня, ах, Его же ж носят на руках. А как поет он про свободу? Я с ним хочу, не с ним так в воду. Старушка тычется в подушку, и только слышно Саша, душка, Смахнувшись слезы к рукавом, Взревел усастый нянь. В кого? Да говори ты на распашку! В Керенского, в какого? В Сашку? И от признания такого Лицо расплылось Милюкова От счастья профессор Ожу Но это что ж, одно и то же При Николае и при Саше Мы сохраним доходы наши Быть может, на брегах не вы Подобных дам, видали вы? Звякая шпорами довоенной выковки, Аксельбантами, увяшенные до пупов, Говорили адъютант в селекте на Лиговке И штабс-капитан Попов. Господин адъютант, не возражайте, не дам. Скажите, чего еще поджидаем мы? Россию жиды продают жидам и кадровое офицерство уже поджиданий. Вы, конечно, профессор-либерал, но казачество, пожалуйста, оставьте в покое. Например, мое положение, Беря, это... черт его знает, что это такое. Сегодня с денщиком ору ему, «Эй, навакс щеблетину, что видеть рыло в ней!» И, конечно, к матушке, а он меня к моей, к матушке, к Свет, к Елизавете Кирилловне. Нет, я не за монархию с коронами, с орлами, но для социализма нужен базис. Сначала демократия, потом парламент, культура нужна, а мы — Азиас. Я даже социалист, но не граблю, не жгу, разве можно сразу? Конечно, нет, постепенно, понемногу, по вершочку, по шашку. сегодня, завтра, через двадцать лет, а эти от Вильгельма кресты до ленты в Берлине выходили с билетом перронным, деньги, штаба, шпионы и агенты, в кресты вы тех, кто ездит в пломбированном. С этим согласен, это, конечно, этой сволочи мало повешено. Ленина, который смуту сеет председателем, что ли, Совета Министров? Что ты? Рехнулась старушка Россия. Косторки прими, поправься, выздоровь. Офицерам Суворова, Голенищева-Кутузова, Благодаря политикам ловким, быть под началом Бронштейна Картузова какого-то бесштатного левки дудки, с казачеством шутки плохи, повыпускаем им потроха. И все адъютант, ха да хи, попов хи да ха, будьте дважды прокляты и трижды поколейте. Господин адъютант, позвольте ухо. Их превосходительство Ярал Каледин с Дону, с Плёточкой. Извольте понюхать его превосходительство. Да разве он один? Казачество Кубанское, Днепр, Дон. И всё стаканами Дон и Динь, и шпорами Динь и Дон Капитан упился, как сова, челядь чайники бесшумно подавала, а в конце улиговки другие слова поднимались из подвалов. «Я, товарищи из военной бюры, кончили заседание тока-тока. Вот тебе к Маузеру двести бери, а это сто патронов к винтовкам». Пока соглашатели замазывали рты, подходит казачина и самокатчина, приказана питерцам идти на фронты, а сюда направляют с гатчины, вам, которые с выборской стороны, вам заходить с моста Литейного, в сумерках тоньше дискантовой струны, не галдеть и не делать заведения питейного я залашевичем беру телефон не задушим так нас задушат или возьму телефон или вон из тела пролетарскую душу сам приехал в пальтишке рваным ходит никем не опознан сегодня говорит подниматься рано а послезавтра поздно завтра значит ну не сдобровать им Быть Керенскому биту ободрану, Уж мы подымем с царевой кровати Эту самую Александру Федоровну. Дул, как всегда, октябрь ветрами, Как дуют при капитализме. За Троицкий дули авто и трамы Обычные рельсы в Измеев. Под мостом Нева-река, по Неве плывут кронштадцы. От винтовок говорка «Скоро зимнему шататься!» В бешеном автомобиле, покрышки сбивший, Тихий, вроде упакованной трубы, Загадчину забившись, улепетывал бывший. В рог в бараньи взбунтовавшиеся рабы видят, Редких звезд глаза, окружая зимний в кольца, По миллионной из казарм надвигаются кексгольмцы, А в Смольном, в думах о битве и войске, Ильич гримированный мечет шашки, Да перед картой Антонов с подвойским Втыкают в места так флажки. Лучше власть добром оставь, Никуда тебе не деться, Ото всех идут застав К зимнему красногвардейцы. Отряды рабочих матросов, голи, Дошли штыком до мерцав, Как будто руки сошлись на горле, халеном горле дворца. Две тени встало, Огромных и шатких, Сдвинулись лоб о лоб, И двор дворцовый руками решетки Стиснул торс толп. Качались две огромных тени От ветра и пуль скоростей До пулеметы, будто хрустенье Ломаемых костей. Серчают стоящие павловцы. В политику начали баловаться. Куда против нас, бочкаревским дуром Приказывали б на штурм? Но тень боролась, спутав лапы, И лап никто не разнимал и не рвал, Не выдержав молчания, сдавался слабый, Уходил от испуга, от нерва. Первым боязнью одолен снялся Бабий батальон Ушли с батарей к одиннадцати Михайловцы Или Константиновцы А Керенский Спрятался Попробуй, вымань его Задумывалась Казачья башка И редели Защитники Зимнего Как зубья У гребешка И долго Длилась Это молчание, молчание надежд и молчание отчаяния, а в зимнем в мягких меблях, с бронзовыми выкрутами сидят министры в меди блях и пахнет гладко выбритыми. На них не глядят и их не слушают. Они у штыков в лесу, они упадут, переспевшей грушею. Как только их потрясут, Голос редок, шепотом, знаками. Керенский где-то? Он? За казаками. И снова молча, и только под вечер. Где Прокопович? Нет Прокоповича. А из-за Николаевского чугунного моста, Как смерть глядит Неласковая их башен сталь. И вот высоко над воротником Поднялось лицо Коновалова. Шум, который тек родником, Теперь прибоем наваливал. Кто длинный такой, дотянуться смог. По каждому из удары палки. Это из трех дюймовок Шарахнули форты Петропавловки, А поверху город как будто взорван, Бабахнула шестидюймовка Авророва. И вот еще не успела она Рассыпаться гулка и грозна. Над Петропавловской Взвился фонарь восстания Условный знак. Далой! На приступ! Вперед! На приступ! Ворвались на ковры под раззолоченный кров. Каждой лестницы каждый выступ брали, перешагивая через юнкеров, как будто водою комнаты полня. Текли, сливались над каждой потерей, и схватки вспыхивали жарче полдня за каждым диваном у каждой портьеры. По этой анфиладе «Приветствиями Оранной, монархом несущим короны клады, бархатными залами, раскатистыми коридорами, гремели, бились сапоги и приклады. Какой-то смущенный сукин сын, а над ним путиловец нежней папаши. Ты, парнишка, выкладай ворованные часы, часы тепереча наши» топот рос, и тех тринадцать сгреб, забил, зашиб, затыркал, забились под галстук. За что им приняться, как будто топор навис над затылком? За двести шагов, за тридцать, за двадцать, бегает юнкер. Драться глупо, Тринадцать визгов сдаваться, сдаваться, А в двери бушлаты, шинели, тулупы. И в эту тишину раскатившийся в сласть Бас, окрепший на дреме рея, Которые тут временные слась, Кончилось ваше время. И один из ворвавшихся пенснишки тронов Объявил, Как об чем-то простом и несложном я председатель Реввоенкомитета Антонов. Временное правительство объявляю незложенным. А в смольном толпа, растопырив груди, покрывала песни фейерверк сведений. Впервые вместо и это будет, пели. И это есть наш последний. До рассвета осталась не больше аршина. Руки лучей с востока взмолены. Товарищ подвойский сел в машину, Сказал устало, кончено, смольный. Умолк пулемет, угодил толков. Умолкнул пуль, звенящий улей. Горели, как звезды, грани штыков, Бледнели звезды небес в карауле. Дул, как всегда, октябрь ветрами, Рельсы по мосту вызмеев, Гонку свою продолжали трамы Уже при социализме.